Василий Осипович Ключевский Курс русской истории, часть пятая Лекция 75 пятая Основной факт эпохи Императрица Екатерина II Ее происхождение Двор Елизаветы Положение Екатерины при дворе Образ действия Екатерины Ее занятия. Испытания и успехи. Граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Екатерина при императоре Петре III. Характер. Основной факт эпохи. Манифест Екатерины II от 6 июля 1762 года возвестила новой силе, имевшей впредь направлять государственную жизнь России. До сели единственным двигателем этой жизни, признанным в единственном основном законе империи, в уставе Петра Великого о престол наследии, была всевластная воля государя, личное усмотрение. Екатерина объявила в манифесте, что самодержавное самовластье само по себе бесслучайной, Необязательные узды добрых и человеколюбивых качеств есть зло, пагубное для государства. Торжественно были обещаны законы, которые указывали бы всем государственным учреждениям пределы их деятельности. Как проводилась в государственную жизнь возвещенное начало законности, в этом интерес царствования Екатерины II и ее преемников. Как случилось, что именно Екатерине II пришлось возвестить это начало в этом интерес ее личности, ее судьбы и характера?